Борец и клоун. Вожди. После Сталина у страны оказалось сразу несколько новых вождей. Дело вовсе не в чехарде, который устроили в борьбе за власть Маленков, Хрущев, Берия, Молотов, Каганович и примкнувший Шипилов. Дело в том, что много лет Сталин выполнял роль политического, интеллектуального, нравственного ориентира. В одиночку.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 гуляли вокруг лохматой гранитной глыбы. Примечание. Газета «Правда», 1961 год, 31 октября. Конец примечания. Становилось понятно, что история не только вычеркивает, но и восстанавливает. В это время в страну заново пришли Маркс и Энгельс. Считалось, что их гибкая и тонкая философия не имело отношения к ее практическому извращению Сталином. Скорее, в эпоху западничества уместно было вспомнить, что немецкие мыслители — соотечественники, явившихся в те же годы Ремарка и Белла. Однако Маркс и Энгельс были вождями второстепенными. В целом же изъятие Сталина из жизни происходило как реабилитация Ленина. Постановление 22-го съезда гласило,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 Легко заметить, что из всех сталинских преступлений на первом месте стоят нарушения ленинских заветов. За языческим ужасом, которым веет от этого текста, просматривается основная идея. Сталина не выносят. Это Ленин выталкивает его из мавзолея. Ленин не хочет лежать рядом с ним. В лавине разоблачений, обрушившейся на Сталина, Самые весомые удары достаются ему от Ленина. Тот, оказывается, все знал, и о грубости своего преемника, и о непригодности к генсека. Непригодность в духе шестидесятых имелась в виду отнюдь не профессиональная, а нравственная. Шестидесятые Сталина отвергали как человека аморального. Совсем иным был Ленин. Шестидесятые открыли Ленина-человека.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 Лениниана достигла кульминации к 1970 году, в дни столетнего юбилея вождя, разрядившись пышным фейерверком анекдотов. Но это было потом. А вначале были ещё вполне серьезно рассказывали истории, позже ставшие анекдотическими зачинами. Цитата. Известно, что Владимир Ильич, будучи человеком удивительной скромности, терпеть не мог пышных торжеств. юбилейных речей, адресованных ему подарков. Конец цитаты. Примечание. Колчинская. Что вы дарите? В книге Эстетика поведения. Москва, 1965 год, страница 208. Далее Ленин сравнивается со Сталиным. Как это не похоже на те времена, когда существовал целый музей подарков. И все это было адресовано одному человеку. Там же страница 209. Конец примечания. Портной излагал длинную, неинтересную историю, в которой вся информация сводилась к тому, что у Ильича было только одно пальто. Примечание. Необычный заказ. Воспоминания Портного-Косолапова.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 В поэме «Евтушенко. Братский ГЭС» на 28 последних страницах имя Ленина упоминается 47 раз. Журнал «Юность», 1965 год, номер 4. Конец примечания. И говорили. Много, горячо, разнообразно. Бунтарь Вознесенский требовал убрать портрет вождя с ассигнацией. Нонконформист Чичебабин мечтал, «Я хочу быть таким, как Ильич». Диссиденты боролись с властями с помощью Ленина и совсем по бабе причитала у памятника поэтесса Румянцева, «На перекрестке четырех ветров ладонь твоя широкая застыла. Я подойду, я застегну твое пальто, чтобы тебе теплее было». Человеческий облик вождя породил множество ленинских легенд. Он оказывался самым деликатным, самым остроумным, самым спортивным, даже самым красивым. И главное, самым простым. После небожителя Сталина было страшно заманчиво застегивать на Ленине единственное пальто. Защитный френч выглядел не роскошной и льячевой кепки, но в 60-е обнаружили тиранический характер Сталина, в его суровости, недемократичности, надменности, себелюбии. Примечание. Сталин был груб и невнимателен. Был, значит, он такой сухой даже, если не грубый, так сухой, корявый человек. Хрущев. Воспоминания, избранные отрывки. Составитель Челидзе. Нью-Йорк. 1982 год. Страница 212. Конец примечания. Стилевые изменения во всем мире вызвали к жизни демократических, доступных, простых лидеров. Кастро обходился без услуг шофера. Обаятельный Кеннеди сменил холодноватого генерала Эйзенхауэра. И то, что, желая упрекнуть, а не похвалить Хрущева, Сталин однажды назвал его народником, приближала вождя шестидесятых к Ленину, а от Сталина отдаляла. Никто, правда, не называл Хрущева Лениным сегодня, но и в простоте его не сомневался. Идейная смута шестидесятых х вызванная свержением кумира, естественно, не доверяла кумирам вообще. Примечание. Смута сознания отражалась в языковой путанице. В 1961 году переименовали города, носящие имя Сталина. Но как быть с историческими понятиями, вроде Сталинградской битвы, твердо решено не было. Отсюда ты волгоградский мальчишка, сын Сталинграда. Огонь Сталинграда не померкнет, пока на волгоградской земле живет хотя бы один человек. Огонек 1968 год, номер пятый. Конец примечания. На волне тяги к человечности появился уже не оживший, а по-настоящему живой человек Никита Сергеевич Хрущев. Поразительно противоречивость фигуры Хрущева. Если многочисленные трактовки Сталина отличаются одна от другой разными ответами на вопрос «как» и «почему», то, когда речь идет о Хрущеве, неясно даже, что. Диаметрально противоположное мнение о его уме, чувстве юмора, особенностях характера и темперамента, способностях руководителя. Неясно, в чем его конкретные достижения. Неясно, хуже или лучше стало при Хрущеве. Человек из народных низов, он остался таким до конца жизни, хотя всю ее провел на самых верхах советской власти. Помимо этого определяющего качества, подлинной народности, Хрущев был еще плотью от плоти своего времени, эклектичного, неопределенного, поэтического. Трудно даже сказать, кто кого породил, Хрущев 60 или 60-е Хрущева. Так или иначе, он был, несомненно, самой характерной личностью эпохи, затмевая ярким своеобразием современных ему художников, ученых, артистов. Хрущев ярок даже в том, что было ему непривычно и чуждо, например, в изящной словесности. В бессвязном многословии речей, в безграмотной путанице мемуаров вспыхивают перлы оригинальной образности и элегантного слова употребления. Ему принадлежит лучшая формулировка оттепели точная и глубокое возросли потребности я бы даже сказал что не потребности возросли возросли возможности говорить о потребностях конец цитаты разумеется и в своем основном деле хрущев проявлял талант он явил собой новый тип руководителя открыто берущего игру на себя прежде силой порядок реальная будничная власть сосредотачивались в руках некоего собирательного образа начальника отдела кадров дому прав дворник что то серое обличенное запретительными полномочиями известно что советским союзом правит вахтер с этим советский человек сталкивается в школе где директор заискивает и учителя лебезят перед пожилой угрюмой женщиной с метло и ключами вовсе нерабочие колхозницы как утверждали скульптор Мухина и газеты, а вахтер и уборщица осеняют жизненный путь. Коридорные в гостиницах, проводницы в поездах, швейцары в ресторанах, вохровцы на проходной, санитарки, приемщицы, продавщицы — все они серьезно и неторопливо вершат свой будничный суд. Их речи значительные и немногословны «Местов нет». встречают и провожают человека на земле, нянечка в родильном доме и кладбищенский сторож. Против карикатурной безымянности власти — каждая кухарка может управлять государством — восстал Хрущев, став лидером не закулисным, не кабинетным, а явным, сценическим, первополосным. Может быть, в нем жило унизительное воспоминание о последнем дне Сталина, когда он с Берием, Маленковым и булганиным трясся от страха, не решаясь выйти к полумертвому вождю, и послали подавальщицу Матрену Петровну. От нее и поступили судьбоносные сведения к наследникам сверхдержавы. От парализующей власти Матрены Петровны Хрущев стремился избавиться всей силой своей буйной натуры. Но противоречие, возможно, ключевое, состояло в том, что он-то и был Матрёной Петровной, с косностью, невежеством, суеверием и предрассудками. С одной стороны, Хрущёв был адекватен динамичной эпохе, с другой — консервативной массе. Драматический конфликт 60 в целом и самого Хрущёва в частности, заключался в разрыве между стилем времени и застойностью механизмов общественной, политической, экономической, культурной жизни — как будто сверкающую полировкой и никелем стереоустановку, принесли в дом, где нет электричества. На яркие картины импрессионистов смотрели люди в душных костюмах черного бастона. Хрущев же такое противоречие игнорировал, потому что не мог его заметить. Ведь это он сам стоял в черном костюме. Хрущев был слишком живым и страстным человеком, чтобы обладать способностью взгляда со стороны. Для этого нужен аналитик, а он был, как впоследствии стало известно, волюнтаристом. Хрущев следовал известным образцам – разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Стилевые противоречия его не пугали. Хрущев вообще мало чего боялся, будучи заполошно по блатному бесстрашен. Его истерическая, впрочем, и историческая решительность, проявлялись не раз. В реорганизации КГБ, свержении Берии, расправе с оппозицией, освоении целины, внедрении кукурузы, жилищном строительстве Хрущева, угрозе войны Англии и Франции в Египте, сокращении армии, разоблачении Сталина на 20 и 22-м съездах. Характерно, что крупнейшее свое международное поражение Хрущев потерпел тоже по блатному, взятый на испуг президентом Кеннеди во время кубинского кризиса. Загоревшись новой идеей, Хрущев не знал удержу и стеснение в ее воплощении. Если состязаться с Америкой по мясу, молоку и маслу, то уж и обогнать ее за 3 четыре года. Если налаживать связь теории с практикой, то расселить Тимирязевскую академию по селам, нечего им пахать по асфальту. Если сажать кукурузу, то от субтропиков до заполярья. При этом сказать для художественно-революционного мышления Хрущева и значило сделать. Он охотно позволял себе увлечься потёмкинскими деревнями, умиляясь початками величиной с трёхдюймовый снаряд. В кукурузных джунглях однажды заблудилась группа школьников, кто-то предложил даже вызвать вертолёт. Примечание. Огонёк 1962 год, номер 46. Конец примечания. В одно время в Советском Союзе появились конфеты, пиво, колбаса из кукурузы и анекдот. Вы слышали? Нобелевская премия по сельскому хозяйству присуждена Хрущеву. Ну да, а за что? Как же? Он первый человек... который умудрился посеять зерно в Сибири, а снять урожай в Канаде. Примечание. Недозволенный смех. Составитель Лив, Лос-Анджелес, 1970 год, том 2, страница 40. Конец примечания. Подсчитывать результаты скучно. Примечание. В результате семилетки 1959-65 годы годовая продукция сельского хозяйства выросла вместо плановых 34 миллиардов рублей всего на 5 миллиардов. Прирост поголовья крупного рогатого скота стал вдвое меньше, чем в предыдущую пятилетку. Свиней, птиц и овец стало меньше в абсолютных цифрах. Чунтулов Экономическая история СССР. Москва. 1969 год. Страница 395. Конец примечания. Интересно творить. Сочетая в себе творческую импульсивность преобразователя, смотрен Петровным консерватизмом, Хрущев был худшим из догматиков. то есть он считал догмой любую из своих мимолетных гипотез и требовал этого от других. По сути, его главной догмой была гибкость и множественность, но в очерченных устоявшимся мировоззрением рамках. Хрущев был человеком широким, но плоскостным, а не трехмерным. Он не умел помещать свои смелые начинания в контекст эпохи в целом. Он видел их локально, а оттого и придавал такое большое значение каждой из инициатив, оттого и верил в нее беззаветно, от оттого и возлагал слишком радужные надежды, всякий раз считая, что найдена панацея от всех бед. Импульсивный догматизм Хрущева был в стиле 60-х. Сменились лозунги, но не методы. Новые идеи внедрялись по старинке. За новое общество боролись крикливо, хвастливо.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 Если он хочет сохранить власть, должен приобрести умение отступать от добра и пользоваться этим умением, смотря по надобности. Примечание. Макиавелли. Государь. В книге Макиавелли «Избранное сочинение». Москва, 1982 год, страница 345. Конец примечания. После разоблачения культа личности... Для нового Макьявеля места не было, и Хрущев явно подчеркил свою непохожесть на прежнего вождя. Он резко сократил правительственную охрану, перечень руководителей давал по алфавиту, хвалился, что не репрессировал никого из побежденных оппозиционеров, удивлял своей демократичностью западных лидеров. Они судили по Сталину, а Хрущев жил, постоянно дискутируя с ним. Разница между двумя вождями проявлялась в их вкусах. Сталин и Хрущев оба пополняли свое знание о стране просмотром кино. Но Сталин смотрел художественные фильмы, а Хрущев — кинохронику. Установка на правдоподобие, столь характерная для 60-х, была свойственна в полной мере и Хрущеву. Он назойливо маячил перед публикой именно потому, что предыдущие вожди прятались за кулисами. Громогласность против умолчания, публичность против келейности — все это были варианты основной оппозиции, правда, ложь. Только советских людей поражал новизной государственный деятель как публичная фигура. Иностранцы же признали в Хрущеве своего. Если в 1956 году он вызывал привычную усмешку, а у своей интеллигенции мучительный стыд, разгуливая с Булганином по Англии, вроде Бобчинского с Добчинским, то уже вскоре, войдя в силу, не тушевался и не уступал политикам Запада. Во всяком случае, те ощущали стилистическое родство с советским премьером. Британский парламентарий мог сказать, их можно было бы обменять, и Макмиллан также хорошо подошел бы к Кремлю, как Хрущев к Даунинг-стрит-10. Примещание. Хьюз, Визит Макмиллана в Советский Союз. Москва, 1959 год, страница 82. Конец примечания. Ему вторил Линдон Джонсон. Вступайте к нам в Сенат, господин Хрущев. Вы были бы выдающимся сенатором. Невозможно себе представить подобную шутливость в разговоре со сталиным да и, по другой причине, с Брежневым.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 которые предпочитали обиженно не общаться, потому что все равно обманут. Примечание. Сталин всю свою жизнь убеждал нас в том, что мы негодные люди, что мы не можем устоять против сил империализма, что при первом контакте мы не сможем достойно представлять и защищать свою родину. Хрущев, страница 177. Конец примечания. Страдая все тем же известным российским комплексом, Хрущев тоже был уверен, что обманут, но еще больше верил в себя. Запад был его навязчивой идеей, его дьявольским соблазном, его сладким ужасом, как и для всей страны в 60-е. Смесь самоуничижения с гордыней — источник переживаний Хрущева. Хорошо, что Эйзенхауэр приглашает в Кэм-Дэвид. Или это они насмешку строят? Будут американцы встречать по протоколу? Или нарушат? И как тогда быть? И как заносчиво и жалко, он заявляет журналисту. Я приехал не лаять. Я председатель совета министров величайшего в мире социалистического государства. Вежливость должна быть, а то вы привыкли все тыкать и мукать. Уверены, что после такого... реприманда, ему точно устроят пакость. Хрущев. То, что мы говорим сейчас, передается в эфир? Соскаянт. Да. Хрущев. Вы хитрый американец. У вас есть микрофон. Вас слушают, а меня, наверное, нет. Примечание. Беседа Хрущева по американскому телевидению. Газета «Правда», 1960 год 11 октября. Конец примечания. Хрущеву очень нравился Запад. Именно поэтому ему так хотелось, чтобы его признали равным. Именно поэтому провал в кубинском кризисе стал решающим поражением Хрущева, от которого он так и не оправился. Уже на пенсии, сочиняя мемуары, он заново переживал осенние события 1962 года,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 Страница 184. Конец примечания. Вот она, российская мечта, чтоб Запад в ногах поварялся. Будучи самым влиятельным в стране западником, Хрущев охотно заимствовал из-за рубежа все, что мог. От перестройки Арбата до столовых самообслуживания, от картонных пакетов для молока до кощунственной переделки ленинской формулы, коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны плюс химизация народного хозяйства конец цитаты теперь все надо было делать из иноземных полимеров и издавать химию в гуманитарные вузы при этом переимчивый хрущев не забывал добавить, что на самом-то деле мы сами и у нас все лучше и если не прямо сейчас, то обязательно в скорости. В нем жили одновременно Александр I и атаман Платов. Рассматривая всякие цейхгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, он не давал показать над нами во всех вещах преимущество и тем славиться. Ахол, глядя на буриметры морские, мерблюзи, монтоны пеших полков, а для конников смолевые не промокабли, и сам же держал свою ожидацию, что для него все ничего не значит. Примечание. Лесков. Левша. Собрание сочинений в одиннадцати томах. Москва. 1958 год. Том 7. Страницы 26, 27, 29, 30. Конец. примечания По-александровски тяготее к иностранному. Мы высоко оцениваем вашу продукцию. Он не забывал по-платовски добавить. Только не хвастайтесь. Мы рассчитываем обогнать вас в этом деле. Примечание. От Жубей. Страница 333. Конец примечания. Открытый идеям преобразователь и самодовольный ретроград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 Хрущев многое сделал неуместно, не вовремя, не так. Слишком поспешно разнагонял армию. Слишком рьяно руководил культурой, слишком широко сажал кукурузу. Вероятно, он не знал, что презрение государя возбуждают непостоянством, легкомыслием. И не догадывался, что добрыми делами можно навлечь на себя ненависть точно так же, как и дурными. Примечание. Макиавелли. Страница 353-357. Конец примечания. Такое неведение характерно. Рациональным мышлением Хрущев, как и вся его эпоха, не обладал. Хрущев не умел мыслить схемами и моделями, хотя теоретически понимал, что для государственного человека это необходимо. Но даже тогда, когда он пытался быть хоть чуточку Макьявелем, человеческие симпатии в нем преобладали. Он, академик Лаврентьев, мне нравился за простоту свою. Это был ученый, который ходил в кирзовых сапогах. Я как раз не говорю, что это главное качество ученого. Пусть он даже будет в цилиндре, непризнанном в нашем обществе, головному уборе. Примечание. Хрущев? Страница 258. Конец примечания. По причудливому пассажу, достойному Зощенко, как раз видно, насколько равнодушен к идее пользы государственный деятель Хрущев, насколько важнее для него личность, суть, душа. Диалог никогда не был для него отвлеченным понятием. Он понимал это дословно, как разговор двоих. его не науками ум, не оперировал абстракциями, за идеей он видел личность, и только это его и трогало. Хрущева в самом деле интересовало, что думает Эрнст Неизвестный о Пикассо, а Евтушенко о современной живописи. Он всерьез спрашивал американского корреспондента, сколько тому лет, и сетовал на его невоспитанность. Хрущев, как истинный борец постоянно как бы мерился силами с Кеннеди или сталиным постоянно сопоставлял свою личность с другими. В поединках Хрущев часто побеждал, противопоставляя мастерству, напор, энергию, интуицию. Его неорганизованный и неряшливый ум мог выхватить из проблемы нечто существенное, основополагающее, Так он обвинил художников-модернистов в педерастии, основываясь только на их работах. Аргумент жизненной силы Хрущева бил несправедливо, но обидно, сразу в корень, в имитацию акта творения. Сам-то Хрущев был, несомненно, творец, художник. Его речи, выступления, интервью следует ценить как Евгения Онегина, по отступлением Эти отходы от протокола и этикета ставили в тупик западных политиков и комментаторов, которые никак не могли понять, не сдержанность это или холодный расчет. Что имел в виду советский лидер, когда на вполне официальном уровне назвал Мао Цзэдуна старой калошей, болгар и ждивенцами, а американскому представителю в ООН заявил, чья бы корова мычала, а ваша молчала? это эксцентрика органична, Хрущев не строил политику, не играл в политику, он в ней жил, то есть был естественен, как всегда. В его безумии не было системы. Непредсказуемость его поэтического мышления, как в лирических стихах, вела основную тему по извилистому пути прихотливых ассоциаций. С трибуны ООН он мог в течение шести минут излагать два длинных анекдота из жизни царской России, а в заключительном слове на 22 съезде рассказывать потрясенным сталинскими преступлениями делегатам о вкусе слоновьего мяса и охоте на тигров, а американским миллионерам про верблюда. Хрущев спешил поделиться с другими тем, что было интересно ему самому. Регламентировать свою мысль ему, видимо, не приходило в голову.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 Управляющим у нас был инженер, которого звали Роберт Петрович Вагнер. Примечание. От жубей. Страницы 59 и 170. Конец примечания. И все. Тема Роберта Петровича больше не возникает. Все эти причуды, не помещавшиеся ни в дипломатический протокол, ни просто в этикет, были именно поэтической вольностью, причем не рассчитанным эпатажем футуриста, а спонтанным есенинским коленцем. И знаменитые гроханье ботинком по трибуне он было лишь добавочным выразительным средством, так горячий человек, не справляясь с потоком слов, помогает себе мимикой и жестами. У клонов есть два амплуа — белые и рыжие. По сути дела, все политические и общественные фигуры — это белые клоуны, расчетливые лицедеи, меняющие маски по сценарию и жестко запрограммированные правилами игры. Хрущев же выступал в другом жанре, раскрыв мощный потенциал рыжего. Неуправляемость, непредсказуемость, анархия — все то, что до испуга смешит детей в рыжих клоунах, полной мере проявилась на международной арене. Наделенный даром импровизации, взрывной, артистичный талантливой, во всех своих благих и безумных делах, Хрущев был великим рыжим клоуном, повергающим страну и мир в смех, отвращение, гнев, восторг. Его сын был прав, когда сказал на похоронах, он никого не оставил равнодушным. есть люди, которые любят его, есть и такие, которые его ненавидят, но никто не мог пройти мимо него, не обернувшись. Творец и герой шестидесятых х Хрущев был противоречив, как его эпоха. Обладая революционным пафосом, он, как и вся потешная революция 60-х, оставил скорее ощущение, чем достижение. Если вехи сталинской эпохи незыблемы, метро, балет, война, то от Хрущева остались дома хрущёбы шапки Хрущевки, воздушная кукуруза. Но если Сталин создал тотальный стиль, то Хрущев внедрил в советскую жизнь не менее важную, эклектику, без стилья, то есть внес идею альтернативы.